Глава 59. Дэнни повернулась и взглянула в добрые глаза женщины. «Вы меня помните?» — спросила Памела. «Вы жили в соседнем доме, да?» «Я до сих пор там живу», — кивнула Памела. «У вас на заднем дворе была небольшая лужайка. Я приходила туда играть». «Я видела, как вы тайком спускались по переулку, а затем заглядывали ко мне через задние ворота. Вам нравилось бегать по саду, а потом вы заходили ко мне на чашку горячего шоколада». Дэнни покачала головой. «Я больше ничего не помню». Помэла улыбнулась. «Я давно стараюсь не упускать вас из виду. Интересуюсь, чем вы занимаетесь. Даже пыталась связаться с вами в прошлом году, после случая в супермаркете. Я тогда взяла отпуск на несколько месяцев. Наверное... Мне надо было узнать, где вы живёте. На вершине Хадли Хилл, в новом жилом массиве. Не так уж и далеко, я могла бы дойти пешком. «Вы слышали о том, что нашли тело моей мамы?» — сказала Дэнни. «Мистер Новак из мини-маркета что-то говорил про это, но я не верила». «Это правда. Вы её помните?» «Я не очень хорошо её знала», — ответила Памела. «Но хоть что-нибудь помните?» «Мы виделись мельком, когда они с вашим отцом только переехали». Вскоре после того, как она забеременела, Памела опустила голову. «Я уверена, вы принесли ей много радости». Дэнни резко вздохнула и выпрямилась. «У вас была дочь», — быстро сказала она. «Она спала в маленькой спальне в передней части дома, и все стены в её комнате были увешаны постерами». Памела посмотрела на воду и закрыла глаза. «Её не стало, да?» — продолжила Дэнни тихо. «Я помню, отец мне рассказывал. Мне стыдно признаться» но я даже не помню, как её звали. «Джинни», — прошептала Памела. «Мне так жаль». С реки потянуло ветерком, обе женщины помолчали. «Я была на похоронах вашего отца», — наконец сказала Памела. «Правда?» — удивилась Денни. «Он много сделал для Хадли, преследовал тех, кто этого заслуживал». «Семью Бакстер», — пробормотала Денни. «Я хотела отдать ему дань благодарности», — продолжила Памела. Села сзади, чтобы никому не мозолить глаза. Ушла из церкви сразу, как закончилась служба. Просто помолилась за него. Не хотела вмешиваться в чужие дела. Вы могли подойти поздороваться. Не хотела вас тревожить. Вам и так досталось, — ответила Памела. «Мне до сих пор очень его не хватает», — сказала Дэнни и повернулась взять Памелу за руку. Почти каждый день. «Он был хорошим человеком», — ответила она. Хотела бы я, чтобы он был сейчас здесь. Дэнни почувствовала, что Помэла начала водить пальцами по её ладони. «Мама так делала», — сказала Дэнни, — «чтобы помочь мне уснуть. Нежно-нежно, круг за кругом». Помэла грустно ей улыбнулась. Только тут Дэнни всё поняла. «Это были... Вы?» — сказала она. Быстро встала и поспешила прочь.